Глава 9 Тренироваться вне хода времени оказалось весьма специфическим удовольствием, и дело вовсе не вали. Младший Гоев подавал информацию толково и очень доходчиво. Теоретическую часть я усвоила сразу же. Проблема возникла с практикой. Вроде все делала правильно, но едва техника соскальзывала с пальцев, как разваливалась в ту же секунду. Мой добровольный помощник эту странность внятно объяснить не смог. Впрочем, выбора, к сожалению, не имелось, поэтому бесчисленное количество раз я вновь и вновь повторяла замысловатые пасы. Пальцы на руках молили о пощаде, особенно те, что в штанах горца. Их сводило судорога едва ли не ежеминутно. Но я, постаравшись абстрагироваться от неприятных ощущений, упорно работала. Наконец усилия увенчались успехом. Безмолвный аристократ, на котором я самым наглым образом практиковалась, взмыл в воздух. Под одобрительные возгласы княжича я покрутила неподвижное тело крепкого мужчины, ради эксперимента протащила его через весь зал и обратно. «Умница!» – похвалил Али. «Были бы все мои ученики такими, как ты!» «Что? Какие ученики?» Я озадаченно нахмурилась. «Собралась спросить?» Но тут левое запястье свело слишком сильной судорогой. Зашипев от боли, выдернула руку из штанов парня, тряся обеими кистями. И непроизвольно кинула взглядом замершего статую княжича. Густые темные волосы, большие глаза, обрамленные пушистыми ресницами, точеные скулы, широкий разворот плеч, чувственные манящие губы. «Не, ну правда, как античный бог». Одним словом, сухота девичья. Хмыкнув, вытерла потные ладошки о платье и решительно вышла из зала. За время тренировки я предельно четко поняла, поменять одежду не просто желательно, необходимо. Это сейчас я в зале, а на улице-то босиком не побегаешь. Да и вечернее платье сковывает движение. В общем, срочно переодеваться. Ну, а княжич моей отлучки и не заметит. По дороге периодически попадались застывшие в разных позах люди. И если на лицах слуг читалось недоумение, то у разодетых дворян страх и ужас. Интересно, а сколько человек успело удрать на улицу? Коридоры-то полупустые. Свою комнату я отыскала на удивление быстро. Порывшись в глубинах лежащего на кровати чемодана, вытащила на свет божий компактную упаковку с двумя комплектами черной униформы, обработанной раствором. «Заодно сама проверю, да и прорекламирую», – пробубнила себе поднос и скрыла упаковку. Внимательно оглядев униформу, пришла к неутешительному выводу. «Куртки мне слишком велики, зато одни и штанов точно подойдут». «Жаль, конечно, что не получится пощеголять в полном комплекте от двойной звезды, но да ладно. Не все коту-масленица». Аккуратно сняла колье и серьги, положила их в футляр. Затем достала из чемодана кроссовки с футболкой и быстро стянула с себя узкое платье. Покончив с переодеванием, попрыгала, подвигалась. Нигде не жала, штаны не спадали. Довольно улыбнувшись, глянула в зеркало. Увы, активных действий по освоению новых техник элегантная прическа не пережила. Растрепалась, съехала на бок и теперь напоминала воронье гнездо. Расстроенно вздохнула. Возиться еще и с волосами не хотелось, но придется. И дело не в красоте, а в удобстве. Мне ничего не должно мешать. Торопливо повытаскивала многочисленные шпильки, прошлась расческой по спутанным волосам, соорудила высокий хвост и покинула комнату. Выйдя в коридор, я не пошла обратно в зал, а направилась совсем в другую сторону. Времени у меня столько, сколько захочу. Ничто не мешает провести и маленькую разведку. Тем более все сильнее мучает вопрос. «Чего ожидать во дворе?» Спустилась по ступенькам на первый этаж, немного поплутала, но все же нашла выход из замка. Замерев на пороге, придержала рукой створку двери и осмотрелась. Остановка времени пришлась на поздний вечер, однако темно не было. Все пространство окутывало грязно-серая мгла, в глубинах которой смутно угадывались очертания фигур. Судя по росту у людей, может, рая ошиблась и тварь все-таки одна поежившись то ли от ночной прохлады, то ли от страха, глубоко вздохнула и перешла на магическое зрение. Мир тот час заиграл новыми красками. Теперь я действительно видела, причем не только ажурную паутину своего конструкта. В каких-то 20 метрах от замка в воздухе висела лиловая воронка. Пятно размером в чердачное окошко не могло быть ничем иным, кроме как разрывом межмировой ткани. Почему я так уверена? Да какая по сути разница? Непонятно отчего волоски на руках встали дыбом. Надеясь приободрить себя, пробормотала. Ну, дырка-то небольшая, а пока за штопы корнями в брусчатку не прорасту. Мой голос эхом разлетелся в аномальной тишине. Говорить вслух сразу же расхотелось. С трудом отвела взгляд от воронки и, по-прежнему используя магическое зрение, снова осмотрелась. С каждым ударом сердца на душе становилось все мутнее. К сожалению, рая не ошиблась. Древняя тварь пришла не одна. Не сходя с места, я насчитала 7 здоровенных монстров. Похоже, они просто не успели далеко уйти от лиловой двери. Еще одно существо из туканов торчит в зале для торжеств. Итого 8 штук. Но вдруг несколько решила проинспектировать местность. И зачем, спрашивается, повылезали? Сидели бы тихо-мирно, в своем безвремени. «Нет же, на подвиги потянула!» «А мне теперь швейкой работать и Рэмбо изображать! Ну, не сволочили! Тяжело вздохнув, я вошла в замок и вполне уверенно пошла обратной дорогой. «Такими темпами скоро буду ориентироваться в запутанных коридорах не хуже хозяев. А, кстати, может, походить по комнатам да поискать, где у нас князь со старшим сыном?» Сбавив шаг, задумчиво потерла подбородок. «Мысль-то, конечно, соблазнительная!» Но ведь истинная причина не в том, что я страстно мечтаю узнать о судьбе главы семейства Гоевых и его наследника. На самом деле мне банально страшно. Страшно не справиться. Ну уж нет. Долой упадническое настроение. Русские не сдаются. Сжав кулаки, я гордо вздернула подбородок и бодро зашагала к залу торжеств. Москва. Лубянка. Темноволосый, с благородной сединой на висках мужчина что-то сосредоточенно вырисовывал на бумаге. Посмотрев на его художество, обычный человек мог бы сказать «На листе какие-то каракули». В действительности, так оно и было. Начальник канцелярии тайных розыскных дел его императорского величества в принципе не умел рисовать. Просто ему так лучше думалось. Отложив карандаш, Андрей Иванович Ушаков глянул на дорогие наручные часы. С момента разрыва межмировой ткани около замка князя Гуева и остановки хода времени прошло без малого 16 часов. И с тех пор самого опасного человека в империи мучили одни и те же вопросы. Что там происходит? Метельская испугалась? Или все же что-то предпринимает для устранения опасности? Андрей Иванович нервно побарабанил пальцами по столешнице. Отсутствие информации доводило уравновешенного мужчину до белого коленя. Император требовал действий. Но Ушаков тривиально ничего не мог сделать. Естественно, к границам безвремени максимально быстро, в течение нескольких часов, подтянулись элитные подразделения. Но никому из воинов не удалось даже шагу ступить внутри зоны. Вообще-то, о вероятном разрыве ткани мироздания было известно. И к нему готовились. Однако ситуация с первых минут вышла из-под контроля. И виной тому юная двойная звезда. Вот как она оказалась в нужное время в нужном месте. «Разве что ее туда послало само провидение?» Ушаков усмехнулся и принялся задумчиво катать карандаш. В чудеса начальник тайной канцелярии не верил. А вот в течение обстоятельств вполне. Твари наверняка уже выползли. В противном случае Метельской незачем останавливать время. Андрей Иванович в этом не сомневался. Он лично встречался с пока ничейной двойной звездой и с первого взгляда понял. «Влада гораздо умнее, чем кажется. А главное...» Смелее и опытнее сверстниц. «Что же ты там такое делаешь, Владислава Юрьевна?» Едва слышно пробормотал службист. Тактичный стук прервал его размышления. «Войди!» Бросил хозяин кабинета и откинулся на спинку рабочего кресла. На пороге появился худощавый мужчина в черном костюме. Плотно закрыт за собой дверь, он сухо доложил. «На границах зоны без времени, без изменений!» Лицо Ушакова стремительно закаменело, а его личный помощник все так же ровно продолжил. «Барон Рос на звонки не отвечает. Я отправлял сотрудника в московский особняк барона». Воины охраны завернули его у ворот, сообщив, что Константину Александровичу не здоровится. «Рос совсем охамел?» – начальник тайной канцелярии раздраженно поджал губы. «Возможно то, что вирусолог Александров безвылазно сидит в особняке барона, как-то связано с внезапным недомоганием Роса?» – предположил личный помощник. «А вот это ты лично и проверишь», – прищурившись, бросил Андрей Иванович. «Константина? Даже полудохлого. Тащи на Лубянку. Мы еще вчера обязаны были выяснить, насколько он связан с Метельской». Леонид уважительно кивнул, но уходить не спешил. «Что у тебя?» «Андрей Иванович, кроме Владиславы Юрьевны, есть и другие двойные звезды. Любая из них беспрепятственно войдет в зону безвремения и выйдет оттуда. Да и при необходимости вполне может оказать содействие». Проведя много лет бок о бок с Ушаковым, помощник осознавал – сейчас ему достанется на орехи. Но молчать не захотел. Он полагал, что в данном случае начальнику стоит наступить себе на горло и попросить о помощи. «Я думал об этом», – ответил Андрей Иванович спокойно. «А теперь перечислим на факты. В роду Шаховских двойная звезда скончалась 10 месяцев назад. Новая до сих пор не родилась». «В грибоедов Грибоедовых двойной звезде всего два года. Девочка прелестна, но нам ничем не поможет. Двойной звезде Волконских 95, Старушка вот-вот уйдет к предкам. Остаются двое. Пятидесятилетняя княжна Елизавета Шуалова и двадцатишестилетняя княжна Екатерина Щедрина. Все верно?» «Все верно», — подтвердил Леонид. «А теперь скажи-ка, мой дорогой, кого из них мне уговаривать помочь Метельской?» Агрессивную стерву Шувалову или милашку Щедрину, истребившую рот рос. Вы правы, Шуваловой вряд ли получится. А вот с Щедриной... Откуда Владиславе знать, что Екатерина Михайловна причастна к гибели родичей ворона? Ведь Константин Александрович и сам об этом до сих пор не знает. Мне б твою уверенность. Скептически бросил Ушаков. Поставив локти на стол, он с силой потер лоб, затем посмотрел на помощника и распорядился. Езжай за росом, а дальше видно будет.